Глава д в е н а д ц а т На железнодорожном вокзале было ч е р е с ч у р опасно, а вот до автобусов Геста поврядли доберется. На автобусах ездят в основном бедняки и выходцы из Италии. Вряд ли они будут искать мадам Фиока здесь. Пока н э н с и покупала билет и искала место в автобусе, она ощущала себя голой, как новорожденный младенец. В конце концов она села сзади у окна. Рядом с очень пожилой дамой, завернутой в десяток платков, и ее внучкой, симпатичной кудрявой девочкой лет шести. Автобус был полон и должен был вот-вот отправиться. Она посмотрела на часы и бабуля только пожала плечами. По вторникам на этом маршруте старик Клод. Он всегда опаздывает. Наверняка допивает коньяк в баре на станции, а потом пойдет в туалет. Мне бы уехать побыстрее, пробормотала Нэнси. Пожилая женщина внимательно посмотрела на нее. Сейчас? Вы одна? Она перевела взгляд на окно. Ох, принесло же этих засранцев! Нэнси повернула голову. Двое в форме СС опрашивали девушку из билетной кассы и оглядывались. н а с т о я в ш и й на станции автобусы. Черт, сейчас уже не выскочить и не убежать. В автобусе все заставлено сумками. Бабушка вдруг громко засопела. ж у л и девочка в кудряшках отвлеклась от счета на пальцах. Сядь на колени к этой тете и п о й ей песни до тех пор, пока мы не поедем. Вздохнув, словно это было привычным и поднадоевшим действием, ж у л и перебралась на колени к Нэнси и начала петь ей собственную версию народной песенки и а л у э т Сначала Нэнси чуть было не запротестовала, а потом поняла, что старушка обеспечивает ей маскировку. Если д е с п о а ищет одинокую женщину, они не обратят внимания на мать с дочерью. Краем глаза она увидела, как сссовцы направляются к их автобусу, а за ними еле поспевает толстый краснолицый мужчина в форме автобусной компании. Между ними разгорелся оживленный спор, а потом два немца начали ходить вдоль автобуса и заглядывать в окна. Нэнси склонила голову к ребенку. Раздался стук по стеклу. Она выглянула из-за кудряшек Жули. И наткнулась на взгляд эссовца. Не его ли она сегодня утром видела в фое? Он растерянно смотрел на нее. Старушка перегнулась через Нэнси и забарабанила по стеклу. Пшел вон! закричала она. Моя дочь всю ночь с ребенком не спала, а теперь заснула на пять минут, и вы ее черти будете! Пшел вон, говорю! Неизвестно, понял ли что-то из этого немец, но основную идею он очевидно уловил и, пробормотав извинения, отошел в сторону. Через несколько секунд водитель завел двигатель, и со скрипом автобус двинулся в путь. Теперь слезай, Жули, скомандовала старушка, и девочка соскользнула с рук Нэнси. Спасибо, вы очень д о б р ы Поблагодарила она. Достала из кошелька купюру и протянула ей. Бабуля посмотрела на деньги и фыркнула: "Дорогуша, ты чем-то навредила этим засранцам? Да. Не в последний раз, надеюсь. Да уж черт побери", ответила Нэнси. И п о ж и л а я женщина понимающе кивнула. "Тогда мы квиты. А теперь посмотри за малышкой, а я немного посплю." Мари де Сар, хозяйка явочной квартиры в Тулузе, приняла ее тепло. Располагалась она в узком переулке в центре города, и места было совсем мало: четыре маленькие квадратные комнаты, три из которых без окон. Нэнси хорошо знала и место, и хозяйку. Мари было за шестьдесят, и она жила на кофе и сигаретах. Еще у нее был черный кот по имени Мифу. и стальные нервы. С Нэнси они вполне поладили, слушали BBC, а потом обсуждали у с л ы ш а н н о е Мари не спрашивала ее об Анри и не рассуждала о том, что с ним сейчас может происходить. А Нэнси не спрашивала про ее племянника, уже три года сидящего в лагере для военнопленных. Они говорили о войне. О том, когда же британцы перестанут наконец с о ч к о в а т ь и в ы с а д и т ь с я во Франции, это должно произойти с одня на день. Трижды Нэнси прощалась с ней и уезжала на поезде до Перпиньяна. Там она садилась в маленькое кафе на окраине города, смотрела на далекие вершины п и р е н е й с к и х гор и пыталась не думать о сгущающихся над ней тучах. Если появится возможность перейти через горы, ее контакт Альбер выставит у себя на подоконнике герань. Герань так и не появлялась. Вернувшись н и с чем в третий раз, Нэнси получила послание из Марселя от курьера молодой д е в у ш к и с в е с н у ш к а м и и светлыми ресницами, представившейся Матильдой, что Альбер расхватил агистапа и что самое страшное Филиппа тоже. Когда? – спросила Нэнси, которую на теплой конспиративной кухне внезапно прошиб холод. Как? Девушка пила кофе, приготовленный мадам де Сар, малюсенькими глотками, желая растянуть удовольствие. На следующий день после вашего отъезда, мадам. У девушки были огромные глаза, и она производила впечатление совершеннейшей простушки. Неудивительно. Что послали именно ее? Немецкие солдаты могут остановить ее и пялиться, но они никогда не заподозрят в ней шпионку. Наша лучшая маскировка – это то впечатление, которое мы производим на людей. Нэнси знала это как никто другой. Слава богу. На миг ей стало страшно, что, возможно, Анри. Но нет, аресты произошли слишком быстро. Анри не мог быть источником информации. Кто его сдал? Ты знаешь, что случилось? Я присутствовала при этом, мадам. Сидела за соседним столиком, сказала девушка, и Нэнси нахмурилась. Я должна была передать Филиппу подробности организации побега из тюрьмы, но он, скорее всего, что-то заметил и не подал мне условный сигнал, что можно подойти. А потом вошел мужчина и подсел к нему. Француз, Филипп звал его Мишель. Минуту или две они поговорили, а затем из-за соседнего столика поднялись двое мужчин, достали пистолеты и увели его. А Мишеля оставили? Быстро спросила Нэнси. Да, этот говнюк сидел там и с улыбкой допивал вино, процедила она. Я знаю официантку в том кафе, мадам, продолжила Матильда. Хорошая девушка, француженка. Она будет плевать ему в еду каждый раз, когда он будет садиться за ее столик. Нэнси покачала головой. Что ж, хоть что-то. Я знаю его. Он работал на моего мужа. Матильда грустно кивнула. Мари затушила сигарету о пепельницу и закурила следующую. А еще кого-нибудь арестовали? Спросила она. Только Альбера. В тот же самый день. Нэнси бросила взгляд на Мари. Та еле заметно удовлетворенно кивнула. Они обе понимали, что это значит. Ни Филипп, ни Анри не раскрылись. У Нэнси с к р у т и л о живот, когда она вспомнила переломанные руки Грегори. Господи, что они сейчас делают с Анри? Она отвернулась и сделала глоток кофе. А что с побегом из тюрьмы, Матильда? Прочистив горло, спросила Мари. Матильда улыбнулась. с о с т о и т с я Сегодня вечером, поэтому я здесь. Ждите их сегодня ночью. Они пойдут в Испанию вместе с вами, мадам Фиолка. Альбер был моим контактом в Перпиньяне. Антуан мертв. Кто же нас поведет? Девушка-курьер потёрла глаза и зевнула. Я дам вам контакт. Встретитесь в кафе на окраине. И запасного тоже дадите. У нас больше никого нет. Покачала головой она. Мифу прыгнул ей на колени и замиукал, требуя ласки. Матильда начала его гладить, и он заурчал от удовольствия. Я работала с одним англичанином по фамилии г э р р о л сказала Мари. Месяц назад. Ему пришлось п у с т и т ь с я в бега, но мы как-то вместе с ним ездили в Перпиньян. У меня есть адрес, нет ни паролей, ни имен, только адрес. Он будет тебе про запас, Нэнси. Она сделала еще один глоток кофе и застучала пальцами по столу. Теперь, когда Филипа нет, нам нужно, чтобы кто-то сделал документы заключенным. Нэнси вспомнила, в каком виде приходили сбежавшие из тюрем. И им нужно будет постирать одежду, сказала она. По крайней мере, будет чем заняться. Семеро человек пришли в два тридцать ночи. Как они умудрились пройти по Тулузе в таком состоянии, Нэнси не могла себе представить. Изможденные лица, вонь, а вместо одежды лохмотья. Нэнси впервые порадовалась, что Мари курит, хотя их смрад перебивал запах сигарет. Когда они рассказали историю своего побега, как подмешали в вино снотворное, подкупили охранника, ехали в грузовике с сеном, а потом шли пять километров по карте, нарисованной на обороте сигаретной пачки, Нэнси сказала им раздеться, сложить одежду в ванной Мари и вымыться. В кухню они возвращались один за другим, розовые и чистые, замотанные в старые простыни и одеяла. Терены завыли на рассвете. Жандармы, французская милиция и немцы прочесывали город в поисках трупы Юлия Цезаря, которая скучилась и тихо сидела на кухне Мари. Милая девушка, обратился к Нэнси высокий пилот англичанин. Пока патрули сновали туда-сюда вокруг их дома. Я не могу предстать перед Гестапо в простыне. Можно ли получить назад штаны? Нет. Прости, брут. Только после стирки. А потом они еще сутки сохнуть будут. У окна нам их не повесить. Брут, о да, вполне похож. Согласился он. И подоткнув простынь, неловко зашаркал назад в кухню. В поезде они разделились. Четверо беглых хорошо говорили по французски, остальные нет. Нэнси поделила их на группы, назвала время, когда им нужно подойти к месту встречи в Перпиньяне, и сказала, как кивать, пожимать плечами и б е с связно бормотать, если они вдруг наткнутся на патруль. Их документы все равно не выдержат никакой серьезной проверки. Она сидела в вагоне второго класса, положив сумку на колени, и молилась, чтобы в горах была хорошая погода. С ней были двое англичан: тот, что просил свои штаны, и рыжий, которого Нэнси не взлюбила. Он воротил нос от еды у Мари и жаловался, что Нэнси не все пятна отстирала с его рубашки. Услышав это, Она его чуть этой самой рубашкой не задушила. Поезд приходил в п е р п и н ь я н вечером, а значит, улицы уже начнут пустеть. Но у них останется еще два часа до отбоя, чтобы добраться до нужной точки, если им повезет. Но им не повезло.